Глава восьмая Лагерь орков был намного больше, чем мне показалось издалека. Везде стояли разноцветные юрты, в которых жили зеленые со своими семьями. Большинство орков отправились на охоту, думаю, за моей головой, отчего лагерь показался мне сперва заброшенным. Могу предположить, что это не единственный лагерь племени тургусов, которые участвуют в охоте на людей. Здесь практически нет воинов, а из оставшихся вижу женщин, детей и рабов. Как же интересно, рабами оказались мои соотечественники. Они лежали в загоне для скота, связанные как овцы, и даже пошевелиться не могли. Орки хорошо умеют пеленать своих рабов. Я оценил их мастерство. В лагерь зашел с юга без всяких опасений. Нет, на это времени. Очень скоро местные маги и шаманы узнают, где я нахожусь, и, надеюсь, сильно удивятся. А когда последуют за мной, я к тому времени постараюсь покинуть это место и снова скроюсь в городе. Первым не повезло молодому орку, у которого еще даже клыки не выросли. Его убил в тот момент, когда он помешивал какую-то бурду в котелке у костра. Стрела вошла в шейный позвонок и отправила его к праотцам. Следующим стал такой же подросток. Стрела пробила ему сердце на выходе из юрты. Он даже удивиться не успел, как умер. Толстые шкуры, которую он был одет, не спасли его. Я принялся убивать всех подряд орков быстро и дерзко, без лишних эмоций, помня времени, которое меня поджимало. На зачистку лагеря ушел примерно час, за который мой счет перевалил за отметку 200. Сложнее всего получилось с орком, который оказался шаманом. У него, кроме ожерелья с тремя черепами, больше не было никакой атрибутики. Да и на вид он был еще очень молод. Однако именно он натравил на меня этих трех духов, которые, завывая, полетели в мою сторону. Пришлось мне попотеть, используя блинки по максимуму. Один дух чуть не дотронулся до меня, я едва успел вернуться, Да и стрелы упокоения у меня не бесконечные. И все это случилось только потому, что я вышел из невидимости, когда в лагере противников осталось совсем мало. С духами расправился уже за территорией лагеря, куда пришлось отступить. А вернувшись назад, увидел труп молодого шамана. Следов насильственной смерти на нем не обнаружил. Кажется, он отдал жизнь ради последней, а может, и единственной магии. А еще пропали женщины с детьми, но так даже лучше. Убийство женщин мне не приносит совершенно никакого удовольствия, даже если они зеленые. Но это не значит, что я сегодня так не поступал. Хорошо, что эти сбежали, прихватив с собой детей. Кажется, не получится людям в этом испытании скинуть меня с первого места. Самое интересное — это разбор трофеев. В самой большой юрте, в центре лагеря, на столах, обтянутых кожей тех самых буйволов, лежали горы разного оружия. Рядом было помещение, в котором нашел склад брони, но с ней не все так просто. Все размеры подходили только для орков. Кроме того, она была очень тяжелой. Поэтому брал только оружие и только системное, без всяких самоделок. Потом нашел склады, которые для меня оказались бесполезными. Вот что-что, атащить слитки железа я не собираюсь. Также мне совершенно не нужны мешки с местной едой. Удивил и порадовал меня набор стрел с болтами, который сразу приватизировал. А вот возиться с пленниками у меня не было никакого желания. Однако оставлять их так, наверное, действительно жестоко, а потому дам им шанс. Правда, как по мне, то вполне нормально их и так оставить. Но вроде у нормальных людей так не делается. Подойдя к людям, которые давно уже поняли, что здесь происходит, перерезал веревку одного из них и кинул простой и несистемный нож под ноги. «Если захочешь, развяжи своих товарищей, или не развязывай, мне плевать», не выходя из невидимости, сказал безразличным голосом. «Однако очень скоро здесь будут орки, которые идут по моему следу. Возможно, успеете сбежать. В общем, бывайте». Помахал им рукой на прощание. «И плевать, что этого никто не увидел». Напоследок взял пару горящих поленьев из костра и закинул их в ближайшие юрты. «Моя задача здесь выполнена». Теперь мой путь опять лежит в город. Прошло уже четыре дня испытания, а мой инвентарь забит под завязку. Скоро там даже муравью не пролезть. Орки понесли невосполнимые потери, а я за эти дни забыл, что такое нормальный сон. Мне постоянно приходилось менять место своего расположения и мотаться по всему городу, попутно убивая всех встречных орков. Людей тоже парочку убил, но, судя по чату, тех, кого хотел, я не достал. Где скрываются асфальт и урка, я не знал, а его товарищи не хотели говорить. Правда, промелькнула информация, что они прячутся глубоко под землей. За весь вчерашний день я не встретил ни одного человека. Но они где-то были, а их маршрут, ясно, указывал на катакомбы. Последний раз предлагаю выдать мне урку и асфальта, и тогда я вас оставлю в живых. Надоело самому искать их, честное слово. А моему терпению пришел конец. Пошел нахер! Я сам тебя найду и порешаю. Урка явно не понял еще, с кем решил связаться. Возможно, не сейчас, но потом, в нашем мире, у нас будет шанс встретиться, а я очень злопамятный. Мне по большей степени было плевать на них всех. Если бы не постоянные обсуждения в чате о том, какой я плохой и что со мной надо сделать, наверное, давно бы оставил их в покое. Они обвиняли меня во всех смертных грехах и угрожали отомстить в нашем мире, узнав, откуда я пришел. Их я совсем не боюсь. Но у меня есть группа. Могут пострадать невинные люди. Хотя плевать мне на группу. Там Полина. А еще в общаге много детей, смерти которым я совсем не желаю. Ладно. Мысли снова не в ту сторону пошли. Без группы у меня не будет комфортной жизни, а значит, надо ее защищать. Стою в центре главной площади города без невидимости и жду зеленых, которые не сильно спешат. Когда орки все же подошли поближе, увидев меня, так как сумасшедшие бросились за мной в погоню. Я демонстративно показал им средний палец, а потом достал лук и выстрелил в их сторону, после чего нырнул в канализацию. Пробежав метров двести по заранее запланированному маршруту, свернул нужное ответвление, вылез оттуда наверх и побежал дальше. Теперь орки думают, что знают, где меня искать, и я этому очень рад. Канализация там имеет много разных коридоров, и ведет она на много метров вглубь, где, как предполагаю, прячутся мои друзья по чату. Орки должны меня там очень долго искать. Шестой день испытания. Люди в чате мне желают смерти и всех самых страшных мук в аду. Наивные. В ад отправятся не я, не я. После моего побега в канализацию, орки принялись прочесывать ее с особой тщательностью, согнав туда просто колоссальное количество зеленых. Как я понял, людей там сразу стало как минимум в два раза меньше. А я им еще и сообщил. по чьей милости они теперь должны убегать и прятаться, как крысы. Однако вышла промашка. Те люди, которые мне нужны, еще не попали с зеленым. Орки, кстати, перестали брать пленных и тупо резали всех, кто попадался на их пути. Наверное, не могут простить мне нападение на свой лагерь. Эх, их тоже успешно убивал, поджидая-одиночек или небольшие отряды. Орки думают, что я скрываюсь в катакомбах под землей, и поэтому не ищут меня наверху. Они тупые, это факт. Хотя совсем не бояться смерти и пруд на пролом, прячась только в редких случаях. Убита Тургусов, 378. Я практически уверен, что первое место за мной. Также надеюсь, что меня ждет личная награда от системы. Хочу, как в прошлый раз, увеличение инвентаря. У меня на сосу переезд и лишние свободные килограммы не помешают. А если учесть любовь Полины к шмоткам, то ходок мне придется сделать немало. Вот не понимаю, для чего каждый день наряжаться в новые вещи? «У всех апокалипсис, а у нее модный приговор какой-то. Может, она так справляется со стрессом?» Мысли о Полине приятно грели мою душу, одновременно заставляя злиться. Я злился, что девушке удалось залезть в мою душу и свить там гнездо. Еще меня злило, что она там, а я тут. Вдруг ей понадобится срочно моя помощь, а я шляюсь не пойми где. Если, не дай бог, ее тронут хотя бы пальцем... Не могу однозначно сказать, как буду действовать, но крови прольется очень много. В такие моменты я пугал сам себя. Во мне просыпалось какое-то новое, доселе неизвестное мне чувство. К тому же оно было ревнивым и кровожадным. Думаю, я начинаю становиться собой. Старые порядки пали, и теперь нет смысла притворяться. Этим миром будут править такие люди, как я. А для этого мне понадобятся сверхспособности». Быстро же орки перестали представлять для меня опасность. Всего-то потребовалось два дня побегать и за это время изучить их экипировку с навыками и новыми для меня заклинаниями. В этом мире была магия, а не только система. И первое время это выбивало меня из колеи. Однако магия у орков так себе. Хоть барьеры стали для меня неприятной неожиданностью. Хорошо, что нас не отправили играть против эльфов. Думаю, там бы мне натянули стрелу на задницу. Хотя, кто знает, или умеют эльфы пользоваться луками. И о чем я только думаю. Может, их вообще не существует. Бутерброды за эти дни успели надоесть. Но выбирать не из чего. Вот и сейчас, сидя на краю высокой башни, думаю перекусить. Заодно понаблюдаю за орками, которые изредка пробегают мимо. Ведь большая их часть все еще сшивается в катакомбах. О, а это интересно. Орки пригнали крытую повозку, запряженную буйволами, на главную площадь. Здесь у них находилась вторая база, и мне понравилось проводить тут время, наблюдая за ними. Интересно, что они в этот раз придумали? Может, в повозке перевозят охотничьего ящера, а может, там огромный череп дракона, дух которого призовут для моего убийства. Если так, то будет весело. Мои догадки не подтвердились, но я совершенно не жалею. Я смог увидеть интересную картину. как из повозки, начали выводить закованных в цепи людей. И самое интригующее, что это не мои люди, а местные. Это легко определить по нарядам. Да и лица у них немного другие. Пленных было десять человек, из них одна женщина. Людей, вероятно, привезли сразу после сражения, никак иначе. Одежда на них была вся в подпалинах и порезах, лица грязные, с еще не смытой копотью. А девушка очень красива, должен признаться. В этот момент мне показалось, что я услышал щелканье садовых ножниц и злорадный смех Полины. Тьфу на нее, сжался от таких глюков. Интересно, а зачем их сюда привезли? Хотя, судя по объявившимся шаманам, их ждет страшная участь. А орки здесь себя чувствуют в полной безопасности, беспечно расхаживая по городу. Дождался, пока пленных заведут в пустующее помещение и оставят одних. Здание было вполне целым. если не считать отсутствие дверей и крыши все окна были заколочены так что людям не сбежать а еще они все были скованы между собой одной огромной цепью поэтому деваться им некуда. думаю можно пойти познакомиться с людьми из другого мира потом будет что же рассказать дома но вначале стоит хорошенько подготовиться на мое лицо вылезла довольная улыбка леди гефия Вместе со своим отрядом сопровождения выехал на разведку на границу своих владений. И все было как обычно. Они уже привыкли к близкому соседству с меркними тургусами, хотя и были готовы ко всему. Ну, разве что кроме отряда орков триста голов, которого скрыли шаманы с помощью магии иллюзии. Орки не собирались убивать всех людей, им нужны были пленники. А по роковой случайности именно Гефия с телохранителями оказалась ближе всех. Шаманы воспользовались магией, отчего люди потеряли сознание, очнулись уже в повозке. Маги отлично подготовились к этой вылазке, наложив на участок земли активируемое плетение, которое напитали магией, а в нужный момент оно сработало. На такие сильные заклинания уходило много времени на подготовку. «Леди Гефи, вы в порядке?» — спросил свою госпожу верный телохранитель, беспокоясь за ее здоровье. «Все в порядке, только голова раскалывается». У нее и к правду болела голова после такого концентрированного заклинания. Оно буквально вырывало человека из сознания, чего было запрещено в нормальных местах для использования. Прошу простить нас, Леди. Мы подвели вас, встал на колени один из ее людей. Мы не ожидали, что торговцы подберутся так близко. Гефи от бессилия сжала свои пухлые губы. Что нам делать? Как далеко нас успели увезти?» Еще был шанс на спасение, главное понять, где они находятся. Что это за место? — Не могу знать, госпожа. Нас везли в закрытой повозке, но могу предположить по светилам, что мы отъехали совсем недалеко. Надеюсь, помощь придет очень скоро. — Отлично, — обрадовалась девушка. Хорошо, что она успела подать сигнал о нападении в родовое гнездо, так что отец должен быть уже в курсе. Да и её отряд не весь попал в плен, а значит, они уже обо всем доложили. — Только мы не доживем до ее прихода, — выдал правду тот. — Прошу у меня простить за то, что так сложилось. опустил голову старый воин. «Ритуал?» — мелькнула догадка в ее голубых глазах. «Другой причины не вижу», — кивнул тот. Мужчины проснулись раньше своей леди и уже успели обсудить, что и как. Шаманы Тургусов сильны именно в ритуалах для общения с духами предков, поэтому очень часто берут в плен людей ради этого. Таких людей ничего хорошо ждать не будет. «Нам конец», — высказалась она за всех. «Леди», — начал было говорить старик, но осекся. Ему было тяжело о таком говорить. «Все, что мы можем сделать, это убить вас своими руками. Нам тяжело такое говорить, однако, попав в руки Орком, вас ждет участь страшнее смерти. Их ритуал убивает душу. Вот как!» Девушка была в прострации. Она молодая и красива. Еще утром строила планы на ближайшее будущее, а теперь ее ждет страшная смерть. Есть хоть малейший шанс, что отец успеет прийти нам на помощь? Ей было страшно услышать отрицательный ответ. Сожалею, леди. Тогда я соглас. Хм, А ты кто такой? – спросил мужчина, который первым заметил молодого парня, сидящего в углу, и с интересом смотревшего на них. Прошу, не отвлекайтесь. Мне понравилось ваше представление. Усмехнулся странный парень, которого вроде здесь и быть не должно. А? Парень? – не поняла сначала девушка. О чем они говорят? пока не услышала незнакомый голос. В углу сидел странный парень и наблюдал за ними. Такой одежды, как на нем, Гефия никогда раньше не видела. Но странным была совсем не одежда, а то, что он делал. А именно, спокойно сидел, без намека на беспокойство и что-то жевал. Вот, блин, не могли вы заметить меня попозже? Она ведь почти согласилась. Это даже лучше, чем смотреть мыльный сериал по телевизору. Теле? Что? Ты кто? «Я — Варк, а ты?» — не скрываясь, издеваясь над ней. «Гефе?» «Как же я удачно зашел к ним в гости!» «И какой большой была степень моего удивления, когда я осознал один простой факт?» «Я их понимал. Система дала нам переводчика. Это просто замечательно. Правда, орков я не понимал, но тут играет фактор, что мы противники. Наверное, чтобы мы и не договаривались. А устраивали тут ливар». Их историю я слышал от самого начала, так как пришел сюда еще до того, как девушка очнулась. «Как же ты докатилась до такой жизни, Гефия, а?» «Я...» «Видно, как я ломаю все её шаблоны, и она зависает. Знала бы она, как мне тяжело общаться нормально с людьми, так и хочется уйти в невидимость». «Ты кто такой? И почему так нагло разговариваешь с нашей госпожой?» «Ну да, мужик. Лучшая защита — это нападение?» «Я тот, кому плевать на ваши статусы. К тому же, как ты можешь заметить, я совершенно свободен, а вы нет». Глаза старика вспыхнули гневом, но больше он ничего не мог сделать. «Ты работаешь на этих отродьев». «Мимо!» — покачал головой. «Не ври!» — рявкнул злой старик. «Зачем мне врать? Я вообще мимо проходил». «Не вижу причин доказывать им что-то и продолжаю жевать свои бутерброды». «Кстати, хотите?» От предложенной еды все отказались. А вот животе у девушки заурчало от голода. «Он нас хочет отравить, госпожа!» — попытался предупредить старик, закрывая ее своей спиной. «А зачем?» — перебил его. «В чём логика?» Его глаза сузились, и он так хитро посмотрел на меня. «Если ты не с тургусами, тогда выпусти нас!» «Какой хитрый дед!» «Ладно, выпущу. Мне-то что, лови?» — кидая ему под ноги ключ, который забрал у мертвого сторожа. Тот недоверчиво косится на меня, но ключ берет. Пока они там возятся с замком, я продолжаю жевать бутерброды. Войны, освободившись от оков, помогли своей леди и сразу закрыли ее своими телами от меня. Думают, что смогут мне помешать в случае чего. «Оружие можешь дать?» — начал наглеть старик. «Могу!» — кивнул. «Лови!» — кинул ему самый простой меч, который завалялся в моем инвентаре. Тот умело его перехватил в полете и пару раз, взмахнув, вскривился. Тоже оценил качество железяки. «Теперь нападешь на меня?» — поинтересовался у того. «Возможно». «И кто тогда доставит твою госпожу домой, если вы все полежите? ехидно спросил у него. «Ты так уверен в своих силах? Или думаешь, что наличие пространственного кармана дает тебе право быть самоуверенным?» «Уже более уверенно», — говорит тот. «Думаю, в любой момент они готовы броситься на меня. Жаль, что у них ничего не выйдет». Блинк за их спины и за кровавая баня. «Стой, Арцан!» — сказала Гефия, «Я не думаю, что он нам враг. Если бы он захотел нас убить, то же сделал бы это, когда мы были закованы в цепи». «Но, леди!» «Арцан!» — гневно топнула ногой Гефия, и тому пришлось подчиниться. «Лэр Варк, позвольте узнать, к какому роду вы принадлежите?» Вежливо обратилась эта юная особа ко мне. «Ни к какому. Я вообще не из вашего мира». Не было особого желания скрывать правду. Меня закинула сюда система для прохождения испытания. Мы должны сражаться против Тургусов. Их лица выражали удивление, но не особо сильное. Пришлось, значит. Разочарование вылезло на ее мордашку. Я думала попросить вас помочь нам выбраться отсюда за достойную награду. Понимаю. Но вы мне награда, как вы можете заметить, не нужна. А где ваш отряд? Обычно пришлых закинуть сюда группами. Какая любопытная. Или время тянет? Кажется, моя паранойя опять поднимает голову. «Я сам по себе. Мне не нужен отряд». «Сам?» — округлились ее глаза. «Но это очень опасно. Ведь тургусы сильные и беспощадные войны. «Угу. Сильные и смелые. А еще они очень смешно убегают». Засмеялся, вспоминая, как один орк так быстро бежал от меня, что расшиб голову об столб, не заметив его. «Ты странный», — наконец-то поняла она. «Очень», — подтвердил ее слова. поднятым вверх пальцем, как дома это делает Лиза. Девушка о чем то задумалась, остальные в помещении тоже молчали. Все, кроме меня. — Вам, кстати, не пора домой? Чего тут сидите? Я же вас освободил. — А как мы сможем пройти через всех тургусов? Или ты пойдешь и убьешь их, а? Не выдержал напряжение один из тварней. На его слова и лишь усмехнулся. — Ты прав, — сказал и сделал паузу. — Убить по второму разу я их не смогу. В помещении наступила тишина. Шутишь? Иди проверь, если не веришь мне, пожал плечами и загадочно улыбнулся. Как же мне нравится постоянно удивлять людей.